ей красавчик дракон. Глава шестая. Теперь Карине хотелось вообще испариться, исчезнуть, закопаться в землю подальше от этого гневно сопящего огромного зверя в чехлах она сидит. Да вот беда, земля далеко, очень далеко. Что он собрался делать? Куда несёт? Амарин Мамочки, хоть бы это оказался амарин, а не какой-то другой дракон. Кто знает, сколько здесь таких. Самаринам она хотя бы знакома. Явно не светится от радости. Вон как поглядывает, выворачивает длинную чешуйчатую шею. Ну точно сожрёт. Куда ты меня несёшь? спросила Карина, потирая ушибленное бока и всё ещё надеясь, что этот громила ответит. И, блин, даже в таком виде он почему-то вызывает какой-то странный трепет в теле. От прикосновения тёплых чешуек по коже мурашки. Ты ведь, Амарин, дракон снова вывернул голову прямо в полёте и фыркнул. Из ноздрей вывалились клубы голубого пара, в воздухе заискрились снежинки. Потом он наклонился и пошёл по дуге в разворот, плавно взмахивая крыльями. Карина восприняла это как: "Ого, Амарин". Да уж, когда бы она ещё с драконом полетала. И всё же Несмотря на страх и ужас перед неизвестностью, и после стремительного полёта по проходу, Карина не могла отделаться от ощущения тепла и пульсации в районе живота. Это странно, дико и жутко будоражит. Вперемешку с болью от ушибов, вообще дурь какая-то. Какого лда вообще это происходит? Нет, ну в конце концов ещё можно понять, когда млеешь от красавчика парня перед собой где-нибудь в кафе или, ну ладно, даже в кладовке. Но от настоящего дракона с каких пор, точнее, почему вообще она это всё испытывает? Почему так пульсирует низ живота? Почему хочется прижаться к этим огромным пальцам? Почему по телу разливается жар? Ох, нет. Держи себя в руках, Карина. Бред какой-то. Она даже не знает, куда он её несёт и что собирается делать. А тут мысли полезли вот совсем не вовремя. Она попыталась сосредоточиться на ситуации. в конце концов, нужно как-то охладить голову, заставить себя рассуждать трезво, а не поддаваться непонятным диким инстинктам. Значит, что? Она в лапах дракона летит на дурительной высоте. Теперь летит, кажется, обратно к академии, как её? Шион. Вообще-то красивое название, и выглядит с этого ракурса невероятно. Оказывается, академия выстроена на утёсе, с которого она и сорвалась. Но у кого хватило ума построить академию на такой скале? Тут же высоты километр точно, но красиво, ничего не скажешь. Крыши спальных башен серебрятся коричневой черепицей, а на самой большой башне, как сказала Марин, башне магистра Радеуса, черепицы как ногтем обмазана, чернючая. Сама академия на скале шикарно контрастирует с лазурным небом и оранжевыми облаками. Можно было бы наслаждаться красотой Если бы она не боялась. Дракон не отвечает, то ли не умеет говорить в этом облике, то ли не хочет. Ну классно вообще. Монолит Академии Шион плавно приближается. Она уже даже начала привыкать к мерному покачиванию в тёплых лапах, когда дракона тряхнуло, а сам он зарычал, как ощетинившийся пёс. Дреной вепре пронеслось в голове во второй раз, и Карина не сразу поняла, что это всё-таки не её мысли. Так, минуточку. не её тогда чи дракона значит он всё же разговаривает в этом обличии эй позвала она осторожно боясь разозлить создание которое несёт её на головокружительной высоте а значит злить его самое последнее дело всё нормально относительно раздражённо прорычал в голове голос а поточнее сама посмотри беззвучно отозвался дракон и кивнул вперёд А Карина сделала мысленную заметку уточнить, как вообще у них сейчас получается разговаривать. Она старательно вглядывалась вдаль, но ничего, кроме академии не видела. Уже решила, что Амарин по-простому издевается, когда из-за крыши вылетела громадная туша ещё одного дракона, синего, как бесконечные воды океана. Карина впечатлённо охнула. Даже с такого расстояния заметно, синий дракон намного больше Амарина, и гребень вон на голове шипастый. И крылья пошире, и летит он очень целенаправленно в их сторону. Её накрыла паника. Тут с одним драконом попробуй справиться, а ещё второй объявился. Нет, к такому её жизнь не готовила. Карина вцепилась в коготь красавчика-дракона и выпылила, как на духу: "Кто это? Он опасен? Он сожрать меня хочет? Блин, здоровый какой! Ты можешь сбежать? Улететь? Что делать? А? Что?" Дракон Амарин как-то многозначительно фыркнул, раздувая бока. Карина услышала утробное ракание в его груди, будто там зарождается камнепад. "Не сожрёт он никого", произнёс Амарин безмолвно. "Да? Уверен? А чего тогда летит?" Её просто трясло от паники. "А сейчас узнаем", отозвался дракон. "Это лазурит, мой братец". Карина вздрогнула. "Ну, класс. Ещё братца драконьего и не хватало". Драконы тем временем сближались. Карина наблюдала за этим, вцепившись в коготь Арины до белых костяшек. Чего она боится? Они ведь родственники, должны быть рады встрече. Хотя родственники тоже разные бывают. У неё их вообще нет. Не осталось в смысле. А судя по тому, как отзывается Арина о своём брате, встречаться с ним желанием он не горит. Ну дела. Вот попала так попала. Когда между драконами осталось метров 500, Они резко зависли в воздухе. Карина от толчка калыхнуло, хорошо, что держалась за коготь, иначе стукнулась бы подбородком. Ты опять ослушался отца, отчётливо услышала Карина голос в голове, похожий на Марину, но более дерзкий и взвинченный. И тебе привет, отозвался её дракон-красавчик. Её, когда это она начала так думать. Синий дракон покосился огромным сапферным глазом с вертикальным зрачком на Карину. И ей показалось, что морда скривилась. Хочешь сказать, это она? презрив отозвался синий. Девка, которую ты выбрал себе в невесты, вот эта голодранка? Карина вспыхнула. Ну вот это уже ни в какие ворота не лезет. Сначала её можно сказать похищают, потом тащат в академию, выдают за адептку, потом тащат замуж, а теперь ещё и голодранкой обзывают. Я бы попросила Огрызнулась она, обалдевает собственной смелостью, которая вообще непонятно откуда взялась. Синий дракон даже надбровной дуги поднял. Непонятно, как вообще это можно сделать. Там же щетинки и чешуя. Морда оскалилась. Карина невольно отпрянула от двух рядов острых, сверкающих зубов. Она понимает дракозаль, бросил он презрительно ощериваясь. В Шэо не многие неплохо владеют дракозаль. Отозвался Амарин. А Карина сдвинула брови, пытаясь сообразить, о чём конкретно речь и что такого она понимает, но решила уточнить это попозже, сейчас не до этого. Драконы плавно поплыли по кругу, оставаясь друг другу мордами. Несмотря на теплоту лап Амарина, Карина начала подмерзать. Всё-таки на такой высоте холодно, да и ветер не слабый. Синебрат Амарина снова произнёс дерзко: "Так ты подтверждаешь, что это твоя невеста?" "Подтверждаю". Резко огрызнулся Амарин, и Карина сейчас не решилась перечить. Лучше потом выскажет ему всё, что думает по этому поводу. И готов предъявить доказательства, с явной ухмылкой оскалился Лазурит. Тебе прямо сейчас их предъявить? синий дракон хмыкнул. Ну, можешь не сейчас. Но ты же понимаешь, Ильмию пригласили в Шион, она приехала и просто так не оставит этого. Ты её скорбил. Можешь забирать Ильмию себе. покачивая крыльями, безмолвно произнёс амарин. Мне это рыже прилипало, как дракону третье крыло. Я бы на твоём месте не торопил, братец. Иль мне не так плохо, если смотреть практично. Возможность породниться с Василисками опять же, рассудительно проговорил синий дракон. Не парь горячку, ну поразвлекался с девчонкой, ну да и денег, и пускай идёт на все четыре стороны. Не будешь же брать в жёны безродную. Карину во второй раз прошибло жаром. Вот так. Теперь она ещё и безродная, голодранка. Супер вообще, но пришлось промолчать. Бесить двух драконов да ещё и в воздухе плохая мысль. Амарин вывернулся, со свистом ударив хвостом по воздуху. Карина услышала в голове его слова: "Вот не надо делать вид, что заботишься обо мне. Скажи прямо, хотите с попаней запустить лапы в мою долю наследства". А через Ильмию это будет делать гораздо проще. Вы же обещали ей долю, да? Я по-вашему идиот и не понимаю ничего. Амарин, ты всё утрируешь. Попытался переубедить его синий дракон, но Амарин не дал закончить. Ещё раз повторяю, это моя невеста, и передайте Ильмии, чтобы не пыталась лезть. И ты не лезь. Я скоро обрету собственную мощь, и ни ты, ни попаня не сможете мне мешать. После чего он с силой ударил крыльями, разворачиваясь, и стремительно полетел в сторону академии. Карине осталось только прижаться к когтям, морщись от помятых боков. Да уж, интересную беседу она сейчас услышала. Вот только вопрос, что за доказательства хотел видеть его брат. Поличный красавчик, дракон.